Темный зал ДК Хроматрон содрогался от рева огромных потертых деревянных колонок, изрыгающих из себя очередной мотив «Модерн Токинг» в интерпретации Сергея Минаева. Спрятанные за разноцветными светофорными стеклами фонари оставляли множество неосвещенных мест в зале, создавая тем не менее цветной калейдоскоп в глазах скачущей по грязному полу толпы. Дискотека была в самом разгаре. «Ну, как тебе она?» – заорал Миха в самое ухо Лехи, с трудом перекрикивая какафонию. Леха только показал поднятый вверх большой палец. Ему и вправду понравилась миниатюрная, как дюймовочка, брюнеточка. Настолько, что он даже решил отойти от своей обычной манеры и, так сказать, приударить. «Я же тебе говорил!» — оскалился Миха. «Вон и Серега уже слюни пускает!» Серега слюни не пускал, он вовсю обжимался с новой подружкой, постоянно путая быстрые танцы с медленными. Похоже, что эта парочка уже сейчас была готова продолжить вечеринку в какой-нибудь квартире без родительской опеки. Неожиданно Леха напрягся. Он ясно почувствовал что-то враждебное рядом. Недобрый взгляд или жест, но это явно относилось к нему. Оглядевшись, он мельком заметил небольшую группу ребят, примерно такого же возраста, косо поглядывающих в их сторону. «Нам с девчонками надо отойти на пять минут», предупредила маленькая брюнеточка, обхватывая Леху за шею. «Мы быстро». «Там Ленка бутылку притащила, мы по глотку и обратно». «Давай», – пожал плечами Леха, расслабляясь от прикосновения хрупкого гибкого тела. «Возвращайся быстрее, скоро медляк будет». Девчонки упорхнули, и тотчас, словно это было сигналом к действию, окружающие расступились, образовывая вокруг троих друзей плотное кольцо недобрых лиц. Вперед выдвинулся здоровенный парень с модно взлохмаченными патлами. Он зло зыркнул на троих стоящих в живом круге ребят и, осклабившись, лениво ткнул пальцем в Леху и Миху. — Ты, ты, можете сваливать, к вам вопросов нет. Леха окинул его и остальных оценивающим взглядом и спросил, кивком указав на Серегу. «А он?» «Он останется», — сплюнул Патлатый. «И ты, если время тянуть будешь, тоже. Тебе что, больше всех надо?» «Мне надо», — тихо ответил Леха. И отчего-то, несмотря на то, что сейчас на них неминуемо обрушатся кулаки доброй дюжины противников, он почувствовал себя совершенно спокойно и даже безмятежно. «Так...» как чувствует себя человек, поступающий не просто правильно, то есть в соответствии с какими-то установленными кем-то правилами, а верно и точно, так, как и должно поступать человеку. Впрочем, надо было все-таки попытаться выйти из ситуации с минимальными потерями. — Парни, проблем нет. Мы вместе пришли и вместе уйдем. Давайте разойдемся мирно, — ответил Леха. Миха покосился на него. Он понимал, что они трое лезут в петлю. Но если даже Леха не думает отступать, то что оставалось ему, самому могучему из их тройки? — Ладно, хватит болтать, — потлатый вновь сплюнул, пытаясь попасть в Леху. «Кто хотел, тот ушел!» И скорчил свирепую рожу, привычно собираясь запугать, сбить с толку противников. Но на этот раз его гримасниченье не сработало. «Ишь, какой ты самоуверенный!» Леха улыбнулся почти весело. «Ты не знаешь, кто мы и на что способны. Ты уверен, что все держишь под контролем?» Смех и выкрики вокруг смолкли, Но потлатый, глядя Лехе в глаза, махнул рукой. «Ату их, пацаны!» Круг сжался. Миха, чудом увернувшись от первого удара какого-то дылды, накатил в ответ. Его хлесткий прямой в челюсть унес нападавшего в ряды последователей. Леха, понимая, что никакая тактика вроде спина к спине в ситуации, когда против троих стоит человек 15, а то и больше не сработает, прыгнул вперед. Его рывок оказался для всех столь неожиданным, что потлатый не успел даже вскинуть руки, когда на него обрушился град жестких ударов. Короткий левый в печень с поворотом кулака, правый вдогонку в солнышко и той же правый крюк в челюсть. Потлатый рухнул, будто подкошенный, а Леха еще успел достать падающего на лету ногой в голову. Град ударов обрушился со всех сторон. Леха крутился, но получалось едва-едва отмахиваться от наседавших, совсем не отвечая на удары. Товарищи он сразу потерял из виду. Чей-то ботинок врезался под ребра, заставив его согнуться. Леха ухватил первого попавшегося за лацканной мешковатой куртки и, пытаясь вдохнуть, все же сумел ударить головой в лицо. Не слишком удачно, почти макушкой, но довольно сильно, чтобы увидеть брызнувшую из разбитых носа и губ кровь. Кто-то лупил его по спине кулаком. Отпустив сникшую мешковатую куртку, Леха, не поворачиваясь, легнул ногой, смачно попав в мягкое каблуком. Надеясь вырваться, он продирался к выходу из зала, уже перестав считать и чувствовать сыпавшиеся на него удары и желая только одного — не упасть. Чье-то лицо оказалось совсем близко — И Леха тяжело и коротко ударил локтем. Лицо упало, и Леха, споткнувшись о его обладателя, рухнул следом. Чудом он не упал совсем, а пробежав несколько шагов на четвереньках и удивительным образом, уклонившись от направленных в него пинков, сумел подняться. Выход был совсем рядом. Но в тот миг, когда Леха уже поверил в близость спасения, Кто-то достал таки его ногой в солнечное сплетение. Захлебнувшись застрявшим в горле воздухом, Леха еще успел заметить приближающийся тяжелый рабочий ботинок с усиленным носком. В виске взорвалось ярким светом, как будто прямо в глаза ударила ослепительная вспышка. Тело в последний раз тряхнуло, словно от удара током. А в следующий миг все погрузилось в спасительную тьму».